Глава двадцать восьмая. Когда я ложусь спать той ночью, я звоню ливви по видеосвязи. Эй, разве ты не милашка, вся такая закутанная? На мне рождественский комбинезон, два одеяла, шапочка и варежки, и мне все еще холодно. Симпатичная, да, это я, она смеется. Как там у вас дела? Она вглядывается в экран. «Что, черт возьми, происходит? Почему у тебя такие красные глаза?» Я пытаюсь сдержать неизбежное подрагивание губ. Кажется, в эти дни я не могу совладать со своими эмоциями. Я почти уверена, что у Коннора была связь с Айна на одну ночь. Или это могло быть трехдневное увлечение, или, может быть, восьмидневный роман, или даже «Прекрати, Флора, что случилось?» Я гружу Ливи всей этой грустной сагой и тем, что именно подразумевала Айны. Я знаю, что всё это звучит так по-детски, вовсе нет, дорогая. Тебе можно чувствовать всё, что ты захочешь. Но дело в том, что я думаю, что влюблена в этого чёртова дурака, а теперь он ушёл и всё испортил. Она задыхается. Я так и знала. Нет, дорогая, нет. Это не может так закончиться. Я печально качаю головой. Так и должно. Коннору это все равно не неинтересно. Откуда ты это знаешь? О, может быть, потому что он продолжает говорить «нет», когда я приглашаю его поужинать или выпить. Это может быть ради самосохранения. Ты довольно плохо готовишь. Я свирепо смотрю на нее и каким-то образом умудряюсь рассмеяться но я знаю, что она права. Какая ирония судьбы, что Айна получила жалобу на пищевое отравление, в то время как я мастер в этом деле. Ты не понимаешь, не так ли? Это последнее препятствие для нашего героя и героини. Это то, над чем им приходится работать, чтобы мы, зрители, знали, насколько они готовы бороться друг за друга. Это чертов план Холмар, воплощенный в жизнь, И если ты сможешь с этим справиться, тебе суждено обрести свое вечное счастье. Она хлопает в ладоши, и на экране все выглядит очень убедительно. Лив, спасибо, я понимаю, правда. Но я не могу любить этого парня, если у него что-то было с Айны. Я просто не могу. И я знаю, ты думаешь, что все это ожившая романтическая комедия. Что Коннор не чувствует того, что чувствую я, Так что ты должна это учитывать. Ты действительно должна. Никогда. Посмотри на себя, Флора. Ты потрясающе красива, забавна и легкомысленно. И, осмелюсь сказать, эксцентрично в лучшем смысле этого слова. Нет никого похожего на тебя, Флора. Там, наверное, на каждом углу есть айны. Спасибо тебе, дорогая. Такая ободряющая речь. Какой подъем самолюбия. «Ты лучшая из лучших, когда дело касается подруг». Я вздыхаю. «Я сама не своя и не знаю, что делать». Ракель сказала, что здесь все как в чашке Петри, и она права, поскольку мы все на глазах друг у друга. Ситуация обостряется, и это просто сбивает меня с толку и вызывает неуверенность. «Итак, почему бы тебе не спросить Коннора, что происходит между ним и Айны?» «Нет». Если он скажет, что она ему нравится, или это просто секс, я умру, и в конечном итоге возненавижу его, а я этого не хочу. Я разочарованно выдыхаю. Мне действительно нравится этот чертов дурак. В этом-то и проблема, ливви Я взяла и влюбилась в парня, который не задерживается надолго на одном месте, у которого нет обязательств или отношений. Он возглавляет список ущербных героев Холмарк. Пути назад нет. Путь истинной любви никогда не был гладким. Шекспир, правда лив Она одаривает меня грустной улыбкой. Значит, ты не собираешься признаваться. Что дальше? Я могу смириться с тем фактом, что мы разные, что у него проблемы из прошлого, что у него всегда будет сердце, кочевника, и что он никогда не осядет на одном месте. Но одну вещь. Я никогда не смогу принять. Человека, не верящего в Рождество. Это мой последний шанс заставить его почувствовать волшебство сезона. Прогулка на оленях и напитки в уютном домике. Тебе лучше сделать так, чтобы это была лучшая поездка на санях в его жизни. И тогда я буду знать, что делать. Как только мы прощаемся, я отправляю Коннору сообщение. «Нужна ваша помощь завтра в девять часов вечера. Я столкнулась с небольшой проблемой безопасности. Хочу узнать ваше мнение». Он стреляет в ответ. «Опять?» Я улыбаюсь. «Да, и я не потерплю, чтобы меня допрашивали подобным образом». Следующим вечером я мчусь в офис Коннора в притворном возбуждении. Он целую вечность раскладывает в ряд свои хреновые деревянные ручки наводит порядок на своем и без того опрятном столе, глядя куда угодно, только не на меня, как человек, которому есть что скрывать. Да ладно, стол чистый, а эти ручки уже лежали ровно. Я тороплю его, зная, что Каролина терпеливо ждет нас, и мы уже опаздываем на десять минут. Я только надеюсь, что никто не приедет покататься на оленях, и она не согласится, думая, что я не приеду. Коннор придвигает свой стул и запирает ящики стола. Он аккуратен до невозможности, но я стараюсь не ставить ему это в вину. Я лучше работаю в хаосе, но, думаю, не все одинаковы. Как можно что-то найти, когда это сложено аккуратными стопками с военной точностью? Просто это такая аскетичная организация. — Что за спешка? — спрашивает он, выходя вслед за мной на улицу. «Знаешь, у меня действительно есть своя жизнь, и я бы предпочла заняться чем-нибудь другим, а не смотреть, как ты раскладываешь свои ручки, причем деревянные ручки». Он ухмыляется. «Боже, он прекрасен, когда вот так улыбается. У меня подкашиваются ноги, поэтому я отворачиваюсь на случай, если он увидит, что это написано у меня на лице. Почему он не может быть уродливым неверующим?» Они сделаны из бамбука. Лучше для окружающей среды. Итак, куда мы направляемся из-за этого нарушения правил безопасности на этот раз? В мой фургон. Его брови взлетают вверх. Проблема с безопасностью в твоем фургоне? Замечаю ли я легкий страх во взгляде? Он боится, что кто-нибудь увидит его и доложит Айне. Нет, это не так. Обиженно фыркаю я. «Мой фургон, как ты знаешь, полностью соответствует всем критериям безопасности, так что даже не начинай все это сначала». «Ты такая колючая, как кактус». Он качает головой. «Оставайся там, не убегай». Я быстро открываю фургон и хватаю корзину для пикника. «Это немного выдает меня, но ничего подходящего больше не было». «Так что мне просто нужно придумать какой-нибудь предлог, чтобы отвлечь его». «Вот, подержи это». Я отдаю корзину ему и поворачиваюсь спиной, запирая фургон. «Мы собираемся на пикник?» — с сомнением спрашивает он. «Ты ведь знаешь, что мы за полярным кругом, верно?» «Неужели он никогда не плавал подо льдом?» «Пикник? Зимой?» — я усмехаюсь. «Нет, я просто люблю перекусывать». Это связано с уровнем сахара в крови. Понятно. Мы тащимся мимо других фургонов, направляясь к северным оленям Каролины, которые находятся в другом конце рынка на опушке густого заснеженного леса. Сегодня тихий вечер понедельника, поэтому мы привлекаем внимание почти всех обитателей фургонов, которые сидят группами вокруг костров с барабанами, выпивая стаканчик-другой чтобы согреться в морозную ночь. Раздается много смеха. Эти расслабленные вечера дают каждому шанс пообщаться и немного отдохнуть, и обычно заканчиваются каким-нибудь безумным приключением, в котором мы оказываемся полуголыми и окунаемся в ледяную воду для улучшения кровообращения. Когда мы приближаемся к фургону Айна, я вижу, что ставни закрыты, и вздыхаю с облегчением. Стычка с ней прямо сейчас, вероятно, прикончила бы меня, и я отказалась бы от поездки на оленях. Мы тащимся дальше в молчании, и это убеждает меня в том, что все, что, как я думала, между нами было, та искра, та связь, все это было в моем воображении. Этот мужчина даже не заводит светскую беседу, После того, что кажется днями, проведенными в неловком молчании, я вижу знак. «Вот мы и пришли», — я притягиваю Коннора к себе и шепчу. «А теперь, пожалуйста, ничего не говори о нарушении техники безопасности. Я не хочу расстраивать Каролину, но нам нужно прокатиться на оленях, чтобы я могла показать тебе. Хорошо?» «Мы собираемся покататься на оленях?» Ты не можешь просто указать на проблему. Нетерпение сквозит в каждом слове. Неужели этот человек никогда не остановится, чтобы повеселиться? Или дело в том, что он не хочет веселиться со мной? Нет, я не могу, поэтому я просто сказала то, что сказала. Ты что, не слушаешь, Коннор? Он качает головой, вероятно, понимая, что в такие моменты слова бесполезны. «Эй, Каролина, не возражаешь, если мы с Коннором прокатимся? Подбросишь нас ненадолго до домика?» Каролина делает вид, что обдумывает это. «Конечно, Флора. Я могу высадить вас там, ребята, и вернуться за вами примерно через час. Это вас устроит?» конечно «Коннор собирается что-то сказать, но я тяну его за руку, тише. Ты скоро все поймешь». Каролина готовит сани. Они такие милые, уютные и совершенно рождественские, с пушистыми ковриками и великолепными северными оленями, которые то и дело оборачиваются, чтобы взглянуть на нас. Я украдкой бросаю взгляд на Коннора. Но он просто выглядит скучающим. «Не хотел бы ты их погладить?» — спрашиваю я его. «Кого? Северных оленей?» «Общаться с этим парнем?» все равно, что вырывать зубы. «Да, северных оленей. Кого бы ты еще погладил?» «Это не мое дело». Он, вероятно, боится почувствовать связь и с ними. Каролина выбирает несколько дополнительных пледов и подушек для путешествия, пока я беру Коннора за руку и веду его в начало очереди. «Это Рудольф», — говорю я нежно поглаживая мех удивительного существа и ухитряясь не дать его прекрасным рогам проткнуть мне глаз. Он вожак стаи. Я понятия не имею, действительно ли его зовут Рудольф, но это не имеет значения. Все дело в том, чтобы продать рождественское чудо Коннору. Рудольф выбирает этот момент, чтобы чихнуть, обдавая Коннора мокрыми брызгами. «Рудольфу никогда нельзя доверять», — говорю я, смеясь. «Такой дьявол! Тебе повезло, что ты не был в разгаре педикюра. Вот и все, что я могу сказать. Будь благодарен, что у тебя все еще есть десять пальцев на ногах». «Очаровательно», — говорит он голосом, который подразумевает, что он не очень впечатлен тем, что на него чихнули. «Значит, готовы», — говорит Каролина. «Мы уверены в этом?» «После тебя», — говорю я Коннору. Он втискивает свое гигантское тело в маленькие деревянные сани. «Ого! Они кажутся совсем маленькими, и мне интересно, как справятся северные олени». Каролина, должно быть, почувствовала мое беспокойство, сказав, «Мы добавили еще несколько оленей для сегодняшней прогулки, так что вы получите полный опыт». «Не могу дождаться». Каролина дает указание северному оленю, говоря ли И вскоре мы трогаемся в путь. Нас через заснеженный лес. На нас падают холодные капли. и Я теснее прижимаюсь к Коннору, чтобы спастись от ледяного ветра, который обдувает борт саней. Коннор накрывает нас пледом. О, как по-рыцарски! Но потом он все портит, морща нос и говоря «Ух ты! Они не очень-то хорошо пахнут, не так ли?» Я закатываю глаза. «Они пахнут точь-в-точь, точь, как животные, которые тянут здоровенные сани вместе с человеком твоего роста». «Верно». «Посмотри на этот вид. Мы едем медленно, низко пригибаясь к земле, натыкаясь друг на друга, а над головой сияет звездная ночь». По-прежнему никаких признаков северного сияния. Но я могу только представить, насколько зрелищнее была бы поездка на санях. Коннер ничего не говорит, но обнимает меня одной рукой. «Чтобы мы то и дело не натыкались друг на друга», — объясняет он. Олени ржут, когда бегут рысью. Вблизи они такие великолепные животные. По мере того, как мы углубляемся в лес, Температура снова падает, и я благодарна за подбитые мехом коврики. Я натягиваю еще один к нам на колени. Я окутана теплом, рука Коннора крепко обнимает меня, и к своему смущению я чувствую, как мои глаза наполняются слезами. Мы были бы идеальной парой Холмарк. Он большой, жесткий, сдержанный парень, который втайне мил внутри, а я, эксцентричная любительница веселья, которая заставляет его жить по-настоящему. Неужели он этого не видит? С тобой все в порядке? Я не могу вытереть лицо, потому что на мне перчатки, а мои руки спрятаны под всеми одеялами. Да, у меня все отлично. Это просто... это потрясающе, не так ли? Поездка на оленях была в моем списке желаний целую вечность и мне приходится ущипнуть себя, чтобы убедиться, что это реально. Красота густого белого снега, звезд, саней, великолепных животных, оживляющих дух Рождества. Это волшебно, как будто все мои мечты сбываются. Ты чувствуешь то же самое? Ах, да, он не чувствует. Люди тратят всю свою жизнь на то, чтобы мечтать о таком опыте, который выпадает раз в жизни и все же мы здесь в состоянии делать это каждый божий день, если бы захотели. Как же нам повезло. Да, кто бы не захотел оказаться снаружи среди снежной стихии, когда мы могли бы посидеть внутри у камина. Я улавливаю сарказм? Ни в коем случае, говорит он. Итак, я осматриваюсь в поисках этого так называемого нарушения техники безопасности. «И не вижу его». «Хм...» — размышляю я. «Смотри, олень!» «Я указываю на дерево, чтобы выиграть время». «Это дерево?» «За деревом, Коннор!» «Черт, неужели ты не видишь своими большими голубыми глазами?» «Очевидно, что нет». «Мы продолжаем путь в молчании». «Я хочу впитать это в себя, чтобы запомнить на всю оставшуюся жизнь». Это действительно захватывающий способ увидеть лес. Вскоре мы подходим к маленькой хижине, освещенной мягким светом желтых фонарей. А вдоль карнизов развешаны рождественские гирлянды. В стороне стоит настоящая рождественская елка, украшенная серебряными и золотыми елочными игрушками, которые развиваются на ветру. Это выглядит просто как что-то из праздничной сказки. «Добро пожаловать в зимнюю хижину Санты», — говорит Каролина, вылезая из саней и помогая нам выйти. Она открывает дверь в маленькое деревянное строение, я вижу, как в камине потрескивает огонь. Там есть маленький столик, накрытый скатертью в красную клетку и диван, заваленный подушками и покрытый толстым красным одеялом. В углу стоит рождественская елка с мигающими огоньками в виде снежинок. «Я вернусь через час. Под скамейкой есть еще дрова, если вам нужно поддержать огонь. Наслаждайтесь!» «Спасибо», — говорю я, подмигивая ей, когда Коннор отворачивается. «Не забудь корзинку для пикника», — говорю я Коннору. Мы машем Каролине рукой, а затем устраиваемся внутри. Я открываю корзинку и выкладываю на тарелку сыры, оливки, ягоды и орехи. А затем умудряюсь полностью растерзать хлеб своим тупым ножом. Я передаю Коннору бутылку шампанского, чтобы он открыл ее. «Ты не будешь возражать?» Он берет бутылку и вынимает пробку. «Мы что-то празднуем?» «Скорее...» «Я забыла фужеры». Он подходит к занавеске и раздвигает ее. Там есть небольшая скрытая кухонная зона. Идеально! Он берет два стакана для воды и наливает шампанское. «Что ж, — говорю я, — это лучше, чем пить из бутылки. Могу я побаловать вас кусочком сыра?» «Что все это значит, Флора?» «Что?» «Это!» Он обводит рукой маленькую каюту. И тут я вспоминаю о своем телефоне. Я достаю его из глубин кармана куртки, включаю воспроизведение в своем рождественском списке Spotify и позволяю Мэрайе Керри спеть нам о великолепии сезона. Скоро он будет охвачен духом Рождества. Я могу сказать это только по блеску в его... «Ведь нет никаких проблем с безопасностью, не так ли?» Я собираюсь возразить, но он поднимает руку. «Ты хотела увести меня с рынка. Но почему? Кто-то нарушает правила, а ты его покрываешь?» «Этот человек и его чертовы правила!» «Нет, конечно, нет. Зачем мне это делать?» Я придерживаюсь правил. Ты говоришь так, будто я бунтарь, только из-за одной жалобы на шум, одного несанкционированного пряничного домика и апелляции Айны на покушение на убийство. Он выпивает свое шампанское одним глотком. Боже мой, мне следовало взять с собой две бутылки. Значит, я этого не понимаю. Позволь мне объяснить. После моих долгих ежедневных утренних прогулок, таковых не бывает, я подумала, что этот маленький домик не соответствует требованиям кодекса, и я хотела указать тебе на некоторые проблемы, но теперь, оказавшись внутри, я вижу свою ошибку. Он бросает на меня взгляд, который говорит о том, что он не верит ни единому слову. «Ты проделываешь весь этот путь пешком по утрам?» Сколько времени у тебя это занимает по свежевыпавшему снегу? Три часа четыре. Сальто. Я думаю, это больше похоже на пробежку. Я могу быть очень проворной, когда мне это нужно. Он прищуривает глаза. Почему ты решила, что это не соответствует кодексу? Перед каждым сезоном все тщательно проверяется, а затем проверяется еще раз. Моя ошибка. Это было скорее чувство. Такая атмосфера у меня была. Возможно, это был отблеск свежего белого утреннего снега, который каким-то образом исказил мое зрение. Я вижу, что здесь безопасно, безопаснее, чем в обычной хижине. Потом я задалась вопросом, было ли это должным образом одобрено, в отличие от моего бедного забытого пряничного домика, за которые я плачу арендную плату и все же не могу пользоваться. Итак, да, именно поэтому я пригласила тебя сюда. Проверить, была ли здесь отметка об одобрении, потому что, если это так, я хотела бы попросить, чтобы у моего пряничного домика тоже была отметка. Осталось совсем немного, Коннор, и ты же видишь, что он не упадет. Он ничего не говорит, просто оглядывается по сторонам. Как будто действительно ищет нарушение правил безопасности Что если он найдет одну А потом это обернется неприятностями И Каролина получит предупреждение Я никогда себе этого не прощу В любом случае, раз уж мы здесь Почему бы не наслаждаться? Могу я соблазнить вас чем-нибудь перекусить? Коннор смотрит на еду Так, словно это научный эксперимент, который может сорваться в любую минуту. Значит, еда безопасна? Абсолютно безопасна. Я беру ломтик сыра и ломоть хлеба и отправляю в рот. Проходит несколько секунд, прежде чем я хватаюсь за горло и театрально падаю на землю, корчась и трясясь, притворяя что нахожусь в предсмертных муках пока на самом деле не начинаю давиться хлебом. «Пом «Помогите!» — булькаю я, предсмертный хрип. Коннор поднимает меня одной рукой и сильно хлопает по спине. Хлеб вываливается и разлетается по хижине. Какая привлекательная, наполовину пережеванная еда! Я уверена, что мое лицо кроваво-красное от смущения и недостатка кислорода. Я даю себе минуту, чтобы прийти в себя, втягивая воздух в легкие, прежде чем сказать. Это имело неприятные последствия. Коннер помогает мне сесть и садиться напротив, так пристально глядя мне в глаза, что я снова чувствую слабость. Я не совсем понимаю, что о тебе думать, Флора Вествуд. Я часто это слышу. Он продолжает разглядывать меня, как будто я головоломка, которую он никак не может разгадать. «Нет, дело не только в этом. Ты такая необычная». «Да, я понимаю. Не до тёпа, не нормальная. Уже меняй пластинку». Он смеётся. «Но разве это не хорошо?» «Я делаю паузу. По-видимому, по большей части нет». Я только что инсценировала собственное отравление, а потом чуть не подавилась куском хлеба, так что я не уверена, что ясно мыслю. Ты забавная. Неужели я вот-вот попаду в круг друзей? Спасибо. Я выпиваю еще немного шампанского, чтобы унять сжение в горле. Это действительно рождественское чудо, не так ли? Ты спас мне жизнь. Он усмехается. Я бы не стал заходить так далеко. Но это выступление было довольно впечатляющим, прежде чем оно превратилось в реальную ситуацию между жизнью и смертью. Когда ты рядом, никогда не бывает скучно. Хлеб должен быть запрещен, Это небезопасно. Возможно, в будущем мы нарежем его немного тоньше. Хорошая идея. Он идёт в маленькое кухонное помещение. Находит хлебный нож и размахивает им в воздухе. «Каковы шансы?» — говорю я, поднимая свой ужасно тупой дорожный ножик. «Это можно выбросить в мусорное ведро». «Нет, оставь его себе. Никогда не знаешь, когда он может пригодиться». Он нарезает хлеб на кусочки размером с шепот, и я смеюсь. «Это должно получаться легко», — говорю я. Хорошо, потому что хлопать тебя по спине — это почти предел моих возможностей по оказанию первой помощи. Подожди, ты хочешь сказать, что ты, мистер-экстраординарный последователь правил, не разбираешься в оказании первой помощи? Разве не прошел все медицинские курсы, известные человечеству? Румянец заливает его щеки. Для этого у меня здесь есть врач. «Верно. Мы разделяем пикник и разговариваем. И постепенно Коннор снова раскрывается. Он теряет ту маску, которую носит, когда находится рядом со всеми остальными». «Где ты был всю неделю?» — говорю я, желая получить ответы, а Байны без необходимости задавать их напрямую. «Работа, ты же знаешь, каково это. Здесь осталось недолго» так что у меня много дел в плане подготовки к закрытию. К тому же за кулисами происходили кое-какие вещи, с которыми мне приходилось сталкиваться. Может быть, нравится некая блондинка? О да? Что это за вещи? Я готовлю себя к этому. Его лицо остаётся бесстрастным, но он тихонько вздыхает. Глупые вещи. Препирательство между обитателями фургона. Множество жалоб, которые мне пришлось расследовать. Только для того, чтобы выяснить, что они ложные. Но это создает для меня массу бумажной работы. Потому что я должен сообщать о каждом инциденте властям, придержащим и... Я обрываю его, так как мне наплевать на тонкости бумажной волокиты. Кто подавал ложные жалобы? Сначала было сообщение о фургоне Айны присланная покупателем, который сказал, что у него тяжёлое пищевое отравление. «Я стараюсь выглядеть сочувствующей и впервые об этом слышащей. Так что же произошло, когда ты пошёл к её фургону? Мне интересно посмотреть, признается ли он в чём-нибудь или притворится, что его визит к Айне был открытым. Правда, то, что влияет на отношения». Поэтому я, как на иголках гадая, пройдет ли Коннер тест. Но если он и не беспокоится обо мне так, как я надеюсь, он, вероятно, все равно не сказал бы ни слова. Коннер разжигая огонь и возвращается к столу. В этом не было никакой правды, ничего такого, что я мог бы увидеть. В тот день, о котором идет речь, она не открывала свой магазин в фургоне. Айны утверждала, что кто-то имел на нее зуб. Кто-то новый в группе. Кто-то, кто создавал проблемы просто ради проблем. Я драматично закатываю глаза. Все мысли о том, чтобы держать язык за зубами, вылетают в трубу. Черт возьми, это была не я, если она на это намекает. Если бы у меня была жалоба, которая действительно имела бы силу, я бы подала ее лично тебе. Да, я знаю это, Флора. Говорит он ровным голосом. «Возможно, я мало общаюсь с обитателями фургонов, но это не значит, что я не могу распознать обстановку в лагере и понять, что происходит на самом деле, стоя снаружи и заглядывая внутрь. На самом деле можно гораздо яснее видеть динамику, и то, что я вижу, — это что Айне ставит себе цель сделать всё возможное, чтобы испортить твоё время здесь, на рынке». «Но есть и еще что-то, не так ли?» Он скрещивает руки на груди. «Она подала на тебя еще одну жалобу, но под вымышленным именем». «Я так и знала. Тогда как ты -то узнал, что это была она?» «Это был тот же IP-адрес, что и в первой жалобе». «Я в замешательстве. Подожди». Ты хочешь сказать, что она сама подала жалобу на пищевое отравление в своем фургоне? А, а а и тут меня осеняет. Это был самый быстрый способ затащить Коннора в ее фургон. Изобразив жертву и разыграв карту, все мне завидуют. Она так и сделала. Потом призналась в подаче обеих жалоб. С чего бы ей признаваться в этом? она выставила бы себя дурой. Потому что у меня были доказательства, её IP-адрес, а также ошибки в написании нескольких слов были одинаковыми в обоих электронных письмах. Я знаю, в какую игру играет Айны, так что разобраться было нетрудно. И что это за игра такая? Жар приливает к его лицу, и оно становится свекольно-красным. «Неужели ему стыдно признаться, что у него есть чувство к такой низкой лживой змее?» «Я думаю, ты знаешь, Флора». «Объясни мне по буквам, Коннор, чтобы не было ошибки, хорошо?» «Никаких недоразумений в мире Холмарк». Покачав головой, он издает стон. «Когда я подошел к ее фургону, чтобы разобраться, она, казалось, совсем не была обеспокоена жалобой». Она приготовила нам напитки, и я понял, что за этим кроется нечто большее. Моё сердце замирает. Я сказал ей, что не могу остаться выпить, что я работаю, но прежде чем успел уйти, она поцеловала меня. Я чувствую, как моё сердце сжимается и умирает маленькой смертью. «Она поцеловала тебя!» Он закрывает глаза, как будто этим воспоминанием трудно поделиться, и кивает. К сожалению, она поцеловала меня. И тогда мне пришлось сделать ей письменное предупреждение, что, как ты можешь себе представить, было неловко для нас обоих. Но целоваться с боссом запрещено. Я уверен, что Айна прекрасный человек, но она не мой человек. Подожди. Подожди. Смех вырывается из меня. Я никогда не была так счастлива, что он так строго придерживается правил. Ты написал ей предупреждение за то, что она поцеловала тебя. Мне хочется кричать и танцевать одновременно. Он — предел. Да, конечно, Флора. Правило есть правила, не так ли? В уголках его рта играет усмешка. Она не может ходить вокруг да около, подавая фальшивые жалобы, и пытаясь втянуть в неприятности других обитателей фургонов, таких как ты. Я терпеть не могу лжецов Флоры, и я не могу допустить, чтобы кто-то вроде Айна застал меня врасплох и целовал, когда с моей стороны не было никаких признаков того, что меня это заинтересует. Это появилось из ниоткуда, я почти не разговаривал с ней, поэтому до сих пор не понимаю, почему она решила, что это хорошая идея. Но и я поцеловала тебя. Это другое дело. Почему? Ты действительно не знаешь, Флора? Нет, правда, не знаю. Амела... Это всё? Почему ты отшивал меня всю неделю? Он пожимает плечами. Мне трудно заводить друзей, Флора. У меня идет внутренняя борьба по поводу, стоит ли оно того и что будет дальше. Поступаю ли я наилучшим образом для нас, когда знаю, наши пути разойдутся. Друзья могут оставаться друзьями, Коннор, даже если они не присутствуют в повседневной жизни друг друга. Ты бы отказался от возможности разделить такие моменты? Как этот, из-за того маловероятного случая, что в будущем все может измениться. Он смотрит в огонь, словно ища там ответы. Мне тяжело, вот и все. Я знаю, что это невозможно понять. Но мне легче ни на кого не полагаться, не нуждаться ни в ком. Я действительно понимаю, Коннор, на самом деле. Я могу читать между строк. Воздух наэлектризован. Всем тем, о чем мы не говорим. Он боится раскрыть свое сердце и оставить его открытым для того, чтобы его разбили. Я понимаю это. Давай будем разбираться в этом постепенно. Я говорю это, потому что боюсь признаться в том, что на самом деле чувствую. Обычно все оборачивается против меня, а я этого не хочу. Хорошо. И последнее, говорю я. «Итак, Айна намекнула на то, что ты был очень умелым, и твои татуировки были на всю длину, и...» Он запрокидывает голову и смеется. «Флора, ты ведь видела меня голым, верно? И я видел тебя обнаженной. Я знаю, что у тебя пирсинг в пупке». «Господи, насколько же близко он был!» В Финляндии все видели всех обнаженными в сауне или во время плавания. Так что мои татуировки не совсем секрет. Эти чертовы сауны! Неужели ни у кого здесь нет ни капли скромности? Держу пари, я успокоена. И более того, полна надежд, я собираюсь посмотреть, что будет дальше. Рождественский пирог, спрашиваю я, чтобы разрядить его пристальный взгляд. Я чувствую тепло, от которого у меня кружится голова. «Конечно», — говорит он, — «только если не ты его делала». Я отрезала два ломтика. «Проклятье, Коннор! Да будет тебе известно, я очень хороший пекарь. Ладно, всё отлично. Тома приготовил его. Это совершенно безопасно, а пекарь из меня никудышный. Это трагично, но я довольно хорошо ем». «У тебя немного...» Кончик его пальца касается уголка моего рта, и по мне проходит ударная волна. Прикосновение этого мужчины буквально электризует. «Крошка!» — заканчивает он хриплым голосом. «О, спасибо!» Мы едим в тишине. Рождественский пирог, пьянящая смесь, сдобренная бренди. В сочетании с шампанским... Этого достаточно, чтобы размыть границы и расслабить меня. С моего телефона тихо звучат рождественские гимны. Но когда включается маленький барабанщик, я тяну удивленного Коннора за руку. «Давай потанцуем. Это одна из моих самых любимых на все времена». «Это песня?» Она прекрасна, и это всегда заставляет меня чувствовать радость Рождества до глубины души. У меня мурашки бегут по коже. Коннор заключает меня в объятие, и мурашек становится вдвое больше. Я беру его за руку и обвиваю рукой его талию, и он крепко прижимает меня к себе, пока мы раскачиваемся в такт песни. Я пою, подпеваю, тронутая словами, как всегда, в то время как Коннор пристально смотрит мне в глаза и колеблется, как будто хочет что-то сказать, но останавливается. Часть меня чувствует то же самое. У меня на кончике языка вертится желание выпалить, что я чувствую, точно так же, как случалось в прошлом, но сейчас все по-другому пока это секрет, который я храню внутри себя и наслаждаюсь ощущением тепла, которое он излучает. Быть так близко кажется естественным, как будто мы всю жизнь медленно танцевали под рождественские гимны, так что я не придаю этому особого значения. Достаточно просто быть здесь с ним. Когда песня заканчивается, мы садимся на маленький диванчик и переводим дыхание. «Итак, что ты думаешь, Коннор? Эта рождественская песня заставила тебя почувствовать что-нибудь?» «Конечно, Флора. Она заставила меня почувствовать себя... живым». Я смеюсь. Трудно сказать, что чувствует Коннор, когда даёт подобные ответы. Коннор встаёт и подходит к окну. «Но чары скоро рассеются. Каролина должна вернуться». Говорит он, выглядывая в ночную тишину. Когда мы сближаемся, он делает следующее. Он отстраняется, отстраняется от меня. И я знаю, что это его внутренняя борьба, его защитный механизм, чтобы увеличить дистанцию между нами. Да, она должна была вернуться некоторое время назад. Я отмечаю время на своем телефоне. Этот час пролетел незаметно. Может быть, ее задержали? Он смотрит на огонь. Оранжевые языки пламени уменьшаются по мере того, как догорают дрова. Я поддержу огонь на всякий случай. Мы же не хотим, чтобы он прекратился. Если это произойдет, не будет никакой возможности зажечь его снова. Беспокойство покалывает. Что если она забыла про нас? Я не думаю, что Коннору понравится застрять на ночь в маленькой хижине в лесу. Застрять со мной. Тогда он точно не сможет установить дистанцию между нами. Да, хороший план. Я нахожу ящик для дров и передаю ему несколько поленьев побольше. Здесь так уютно и тепло, что мне даже хочется остаться тут навсегда. Но почему-то я не думаю, что человек-гора чувствует то же самое. У него есть бумаги, которые нужно перетасовать, ручки, которые нужно разложить ровно, правила, которым необходимо следовать. Но, по крайней мере, у него нет планов на Айны. «Может, мне позвонить Каролине?» — спрашиваю я. «У тебя здесь ловит?» Я смотрю на телефон. «Нет». Нет возможности с кем-либо связаться. Нет возможности уйти. Дров нам не хватит на всю ночь и до утра. Хуже того, бутылка шампанского пустая. Тогда, возможно, не получится. Ладно, давай без паники, говорю я. впадая в панику. Что, если она никогда не вернется? Что, если снегопад накроет всю хижину? и они не смогут найти нас в течение нескольких дней, и мы умрём от обезвоживания. «Никто не паникует», — говорит Коннор с обнадёживающими нотками в голосе. «Насколько же холодно бывает в лесу? Что если Каролина уехала из города и забыла кому-то сказать, что мы здесь? Что если уровень сахара в моей крови действительно упадёт? Что если у нас закончится сыр?» «Мы ведь здесь не умрем, не так ли?» Он улавливает напряжение в моем голосе и успокаивающе накрывает мою руку своей. «Почему ты паникуешь? Тебя беспокоит то, что ты застряла здесь со мной?» э -э «Нет, в основном... Ну, а что если ворвутся самахи с большими острыми когтями и примут нас за еду?» И в следующую минуту после драки у нас на лицах останутся следы когтей, и на тебе это будет выглядеть круто, как будто ты сражался с диким зверем и победил. Ты каким-то образом будешь выглядеть более сурово и привлекательно, но на мне это выглядело бы катастрофически, и люди показывали бы пальцами, и пялились бы гораздо больше, чем они уже делают, и... Постоянно слышу об этих росомахах у костра. Обитатели фургонов рассказывают всевозможные истории об опасности столкновения и тому подобном. Коннор поднимает меня и крепко прижимает к своей груди. Я слышу ровный стук его сердца, когда опускаю голову. Боже, какой он высокий! И он так вкусно пахнет, так съедобно! Но я нахожусь в эпицентре кризиса и не могу думать обо всем этом расслабься флора Всё будет хорошо они не могут проникнуть внутрь и я бы не позволил никакому животному причинить тебе вред понятно ладно но это подводит меня к тому что я оказалась в ловушке с самим коннором я напрягаюсь и в его объятиях он должно быть замечает это потому что делает шаг назад и смотрит мне в глаза ты в безопасности я обещаю могу ли я доверять коннору я недостаточно хорошо его знаю чтобы понять что он действительно подумал бы о моем благополучии в критической ситуации Я полагаю что до сих пор так и было но что если это была уловка и на самом деле он эгоист до мозга костей что если ты украдешь единственное одеяло и тогда я в конечном итоге получу обморажение и потеряю все пальцы на ногах. Что, если ты перевернешься и раздавишь меня? и Я не смогу дышать, и я попытаюсь сказать тебе, но ты будешь крепко спать из-за шампанского, и жизнь покидает мое тело. Я призрак, парящий над тобой, а ты все еще не знаешь, потому что мирно спишь, тепло завернувшись в единственное одеяло, всеми пальцами ног и... «Ладно, ладно, это нормально» что ты всегда думаешь о том, как умрёшь». Я шепчу со слезами на глазах. «Да!» Он держит меня за руки и смотрит на меня взглядом, наполненным такой искренностью, что я почти падаю духом. «Если...» «Это большое «если»!» «Мы застрянем здесь». «Ты можешь взять диван и одеяло в своё полное распоряжение, хорошо?» Таким образом, ты не получишь обморожение и не будешь раздавлен мной до смерти. Тебе не нужно будет парить надо мной, как привидению, потому что ты будешь тем, кто, тепло завернувшись в одеяло, мирно спит. Как тебе такое? Я вытираю случайную слезинку. Лучше. Хорошо, хорошо. Но я уверен, что Каролина вернется. Вероятно, к ней заявилась парочка туристов. И она решила устроить пару дополнительных поездок в неспешный понедельник, верно? В этом есть смысл. Так как насчет того, чтобы насладиться тем временем, которое у нас осталось? Хорошо. Мы снова садимся, и я медленно позволяю тревоге утихнуть. Кто бы мог подумать, что суровый коннер окажется таким заботливым и мягким. Ну, конечно, он таков. Он показывал мне это снова и снова. С детьми в больнице, когда он спас меня на сцене. Единственное, чего он не сделал, это не уступил мне в одном. Коннор. Да? Смогу ли я открыть свой пряничный домик для покупателей, если мы выберемся отсюда живыми? Ты нарушишь ради меня правила. Тебе станет легче, если я это сделаю? Я киваю. Тогда считай, что дело сделано. Я проверил его на прошлой неделе и просто ждал получения разрешения. Ты проверил его для меня? Я так и сделал. Я падаю в обморок. Этот человек потрясающий. Вскоре мы слышим звуки беззаботной трусцы северного оленя по мягкому снегу. И я вздыхаю с облегчением. «Это прозвучит странно после моей паники, но теперь я знаю, что нас не бросили. И я не хочу уходить!» Он смеется, и смех озаряет его лицо. «Ты единственная в своем роде, Флора, и мне это в тебе нравится. Эй, не хочешь прийти завтра ко мне в коттедж на вечер кино? Мне удалось найти праздничный фильм». «Мои глаза расширяются». «Настоящий рождественский фильм?» Он притворяется шокированным. «А что? Бывают другие?» «Я сдерживаю усмешку. Если бы я не знала тебя лучше, я бы сказала, что мистер неверующий начинает верить». «Что это? Любовь на самом деле или...» «Крепкий орешек?» Я усмехаюсь. «Крепкий орешек — не рождественский фильм». И все же действие происходит на Рождество. Так близко и в то же время так далеко. Хорошо, как насчет того, чтобы я тоже принесла подборку? Только если ты пообещаешь сначала посмотреть «Крепкий орешек». Я отлично изображаю, что меня выводит из себя. Прекрасно. Отлично, зайдешь ко мне в домик, скажем, в 9 мы направляемся к северным оленям, которые ржут и подвывают, как будто хотят поздороваться, и возвращаемся на рынок. Я кладу голову на плечо Коннора. Вернувшись домой в свой фургон, я зарываюсь под одеяло и думаю об этом парне и о том, что значил сегодняшний вечер. Возможно, мы никогда не пройдем стадию дружбы, так что нет смысла беспокоиться». Но как почетная героиня фильма холмарк я думаю, что справилась с ситуацией совершенно правильно. Я проявила сдержанность. Забираюсь поглубже под одеяло и выключаю прикроватную лампу. Мои мысли сосредоточены на викинге и на том, в какой безопасности я себя с ним чувствовала.